Кролик всю жизнь до дурноты боялся, когда на приеме у врача в него начинали пихать посторонние предметы – зубные боры, палочки, прижимающие язык, тонкие длинные ножички для удаления ушной серы, свечки и, наконец, раз в год докторский палец, ощупывающий предстательную железу. Поэтому одна мысль о катетере, который ему введут куда-то в основание правой ноги и потом будут проталкивать все выше и выше, направляя по нужному руслу маленький гибкий наконечник, тут ему представляется эдакий безглазый червячок, высовывающийся из яблока в том месте, где ты только что куснул, а одна эта мысль ему глубоко противна. Однако еще меньше его привлекает перспектива быть замороженным до полусмерти, чтобы затем тебя распилили и разрезали, а кровь начали гонять через какую-то хитроумную машинку, и так до тех пор, пока не пришьют теплый скользкий кусочек, взятый из твоей же ноги вены, к поверхности твоего трепещущего, обмирающего, несчастного сердца. В Делионской больнице ему сонули почитать на досуге несколько статей и даже показали коротенький видеоматериал. Сердце, оказывается, одето в защитную сорочку под названием перикард, которую необходимо вскрыть. Вспороть по всей длине, как с юморком выразились в видеофильме, будто у них на пленку записан урок кройки и шитья. Вся процедура показана на экране крупным планом, Холодные узкие скальпели обрушиваются на бесформенный кровавый комок, который лежит в твоей разверстой груди, будто его живьем погрузили в отвратительную жижу, в котел с каким-то густым хлюпающим варевом, и оно трепыхается, мечется в конвульсиях, периодически заходясь судорожным схлипом, пытаясь ускользнуть от ножа. Бедное раздетое сердце, с которого содрали его защитный покров вопреки замыслу Господа Бога или, может быть, другого Творца, не дававшего человеку никакого права к нему прикасаться. Затем, когда кровь пускают в обход через сверкающий без остановки работающий насос, точно такие же машины были в старых фильмах про доктора Франкенштейна, где главную роль исполнял Борис Карлов, сердце останавливается. Ты смотришь и видишь, как это происходит. Видишь, как сердце лежит в мокрой жиже, уже мертвое. Считай, что ты, как естественный организм с технической точки зрения, мертв. Вместо тебя живет машина, а тем временем руки хирургов в резиновых перчатках, на каждом пальце будто презерватив надет, что-то там перебирают, отрезают, перетягивают. Гарри просто не может себе представить, каким образом жизнь связана со всей этой механикой. Неужели то я, чей голос звучит внутри его каждую минуту, скользит, как жук-водомер по поверхности этой лужи, в которой перемешаны флюиды его тела и все их скользкие проводящие пути? Неужели пламень его жизни мог заняться на этой раскисшей соломе? Словом... Ангиопластика казалась ему не столь сокрушительным вторжением в естество, как шунтирование. Он был назначен на пятницу. Старообразный юноша доктор Брейд, беззащитно светлая кожа, бледные веснушки, сливающиеся в сплошной крапчатый узор Очки в пластмассовой оправе, чересчур большие для его носа пуговки, объяснил ему суть операции или процедуры, как он предпочитал ее именовать, своим усыпляющим бдительность, монотонно воркующим голосом певички из ночного клуба, которая от каждодневного повторения одного и того же дошла до такого автоматизма, что мысли ее текут вне всякой связи с исполняемой песней. Сам кардиолог определенно стоял за шунтирование. Гарри понял это с первой их беседы. На ангиопластику Брейд смотрел, как на жалкую уступку, полумеру. Можешь потешить себя, если хочешь, но пока не ляжешь под нож, всерьез говорить не о чем. По статистике, у 30% больных в течение ближайших трех месяцев после проведения процедуры вновь наблюдается стенозные явления, предупреждал Ангарин на приеме у себя в кабинете, где у него стояли в рамочках фотографии миниатюрной веснушчатой женщины, похожие на него, как один хомяк похож на другого, и детишек, выстроенных перед родителями наподобие маленькой стремянки. Все в светлых кудряшках, все щурятся, и носы у всех, как розовые пуговки. И 20% тех, кому была сделана БДК, все равно рано или поздно вынуждены соглашаться на АКШ. Ах да, простите, эти сокращения означают, соответственно, баллонная дилетация коронарных артерий и аортокоронарное шунтирование. «Я догадался», — сказал тогда Гарри. «И все-таки давайте начнем с баллончика, а нож прибережем на потом». «Что ж, будь по-вашему», — с корговоркой сказал пропел доктор Брейд, немного, пожалуй, сурово, но без обиды и раздражения, смиряясь с волей клиента. «Как в гольфе. Сегодня ты проиграл, но ровно через неделю будет новая игра и шанс отыграться». «Девяносто процентов сердечных больных рассуждают в точности, как вы». Баллонная дилетация ближе к их пониманию, и никакие доводы специалистов на них не действуют. Абсурд. Но тут уж ничего не поделаешь, такова человеческая природа. Вот что я вам скажу, Гарольд. Откуда ему было знать, что никто не называет Гарри Гарольдом, хотя это его законное имя по документам? Кролик не стал поправлять его, как-то сразу повеяло детством, будто он снова вернулся туда. Мама не называла его Гарри, для нее он всегда был Хасси. «Мы устроим для вас небольшое развлечение. Дадим вам возможность наблюдать за ходом процедуры по телевизору. У вас ведь будет только местная анестезия, а так, глядишь, за просмотром и время быстрее пролетит. Это как обязательно?» Доктор Брейд на миг растерялся. Для блондина он необычайно потлив, над верхней губой все время проступает капель керосинки. «Обычно мы отключаем экран монитора, когда имеем дело с пациентами легко возбудимыми и вообще слишком впечатлительными. Всегда, знаете ли, существует ничтожная вероятность коронарной непроходимости, и кое-кому лучше этого не видеть. Но вы это... Вы же не слабонервный, не кисейная барышня. У меня сложилось впечатление, что вы человек, мужественный, Гарольд, с бесстрашным потливым умом. Я ошибся?» «Это называется, раскрутив клиента на тридцатку, дожать его десяточкой сверху». «А куда деваться? Не откажешься?» «Нет», — сказал он молодому лекарю. «Не ошиблись. Портрет точный». Оказывается, доктор Брейд сам процедуру не проводит. Для этого приглашают особого специалиста, огромного мужика с обнаженными по локоть, с загорелыми лопищами, некоего доктора Реймонда. Впрочем, Брейд тоже присутствует, и лицо его, как луна, окуляры поблескивают, над губой влажнеет нервная испарина, маячит где-то за зелеными кручами плеч доктора Реймонда и шапочками хирургических сестер. Операция проводится с участием двух ассистирующих сестер. Ничего себе, процедурка. Гарри чувствует, что его Гарри грубо надули. Вдобавок задействован не один, а сразу два больничных покоя. Комната, где непосредственно все происходит, и аппаратная с несколькими экранами, которые переводят его на язык двигающихся линий, условных сигналов его жизнедеятельности. Шоу кролика Энкстрема специально для фликтуирующей аудитории в составе сестры, доктора Брейта и еще каких-то непредставленных ему личностей, статистов в нежно-зеленых одеяниях, которые участвуют в безостановочном круговороте. Заходят, топчутся, наблюдают, снова выходят, и так без конца. Мало того, ему как бы между делом сказали, что в готовность приведена хирургическая бригада, просто для подстраховки, если вдруг экстренно понадобится шунтирование. Еще одна подлость, ему бреют промежность. Там, куда будет введен катетер, причем без предупреждения, Сперва ему дают таблетку, и голова его делается невесомой, а потом уже, положив на операционный стол под лампы, бесцеремонно соскребают всю растительность на правой половине его лона. Волос на теле у него всегда было немного, и его смутно беспокоит, отрастет сбритое заново. Как знать, все-таки возраст. Далее наступает очередь иглы. По ощущению, она толще и укол болезненнее, чем укол на у зубного врача. Щепочек. Это доктор Реймонд бормочет себе под нос. Сейчас почувствуйте щепочек. Потерпите. Проходит не так быстро. Зато потом боли нет совсем. Только нестерпимо давит на мочевой пузырь все сильнее и сильнее, по мере того, как в его организм проникает контрастное вещество, впрыскиваемое порциями горячих волн, как будто кто-то задумал запечь его грудь в микроволновке. Господи, он несколько раз закрывает глаза с намерением помолиться, но обстановка не располагает, слишком назойливо наседает со всех сторон реальный, материальный мир. Да разве бог? Косматый библейский старик посмеет сунуться в эдакую толчую. Единственным религиозным утешением на протяжении всей трех с половиной часовой пытки служит ему вера в то, что доктор Реймонд с его пустынным загаром, онлылым длинным носом и медвежьим загривком еврей. Гарри, как и большинство христиан, суеверно полагает, что в любом виде деятельности евреи хоть чудочку превосходят всех остальных. Не зря же они поколениями корпели над торой и часовыми механизмами. В них, не ни в пример другим народам, нет этой безалаберности. Они не так гонятся за удовольствиями. Их не тянет ни к выпивке, ни к наркотикам. Единственное, к чему они питают слабость, если верить в прочитанные им однажды книжки об истории Голливуда, это женщины. Врачи и вся их свита, негромко переговариваясь, склоняются над запеленутым телом Гарри, расположенным на столе для грядущих манипуляций, под яркими операционными лампами. В комнате с желто-зелеными кафельными стенами цвета русского салатного соуса на пятом этаже больницы святого Иосифа, где несколькими десятилетиями раньше родились двое его детей, Нельсон, оставшийся жить, и Ребекка, отошедшая в мир иной. В ту пору больницы ведали монахини, черно-белые, с ободками вокруг бледных пастозных лиц. Но со временем монахини куда-то подевались, то ли перешли в другие категории граждан, то ли среди этих других категорий растворились. Само понятие признания отмирает. Бескорыстное служение никого теперь не привлекает. Все хотят урвать от жизни побольше удовольствия для себя. Ни тебе, монахинь, ни равинов. Ни просто добродетельных людей, готовых смиренно ждать отпущенные им меры радости. Ни в этой так в другой жизни. Вера в загробную жизнь, она и эту земную жизнь помогала удерживать в каких-то пристойных пределах. Кстати, противостояние с русскими было в этом смысле тоже благотворным. Теперь в поле зрения одна Япония, да технический прогресс, да ненасытное стремление поскорее получить все, что можешь, пока можешь. Наклонив голову влево и глядя поверх плеч обступивших его распростертое тело подобно зеленым холщовым холмам, кролик видит на экране рентгеновского монитора очертания своего сердца. Что-то бледно-серое, подрагивающее, разделенное на камеры зыбкой паутиной перегородок и пронизанное темными извилистыми прожилками и продолговатыми вздутиями, которые выявлены благодаря тем самым впрыскиванием контрастного вещества. Тонкий, как проволочка, любопытный наконечник катетера, послушный пальцу доктора Реймонда на рычажке управления, тыркается вперед и потом потихоньку, извиваясь угрём, продвигается по диагонали дальше такими осторожными, коротенькими толчочками прямо в молочно-крапчатое русло. Не то речка. Не то щупальца какое то внутри него, что-то органическое, незавершенное по виду, куда входит катетер, черный и да нельзя реальный, с очертаниями четкими, как у пистолета. Гарри смотрит, не поперхнется ли его сердце, не попытается ли вытолкнуть незваного гостя. Все равно, как палец горле, думает он, чувствуя, как подкатывает тошнота. Одновременно у него, словно у лётчика-испытателя, странная отстранённость от картинки на экране, белёсый и трудночитаемый, словно кусок аэрофотосъёмки, и от переговаривающихся друг с другом негромких голосов. Ну вот, мы и на месте, бормочет доктор Брейд, словно опасаясь нарушить чей-то сон. Это ваша левая передняя нисходящая Так называемая вдовия. Типичнейший случай. Здесь чаще всего и возникают неприятности. Видите, какой тут у вас атеросклероз? Насколько у стенки? Вон то скопление крупинок, это и есть бляшка. Сдается мне, просвет у вас перекрыт процентов на 85 или близко к тому. Рисовые хрустики пытается выговорить Гарри, но во рту у него пересохло, и голос срывается он просто хотел подтвердить что да он всё сам видит видит свое опутанное призрачное я представленное в виде некой схемы видит отравляющее ему жизнь бляшку, которая в рентгеновских лучах так похожа на невзрачные комочки сухого завтрака с названием рисовые хрустики он легонько кивает чувствуя себя еще более скованно, чем когда ему состригают волосы на голове Или осматривают простату. Кивнуть более энергично он боится, как бы сердце не поперхнулось. Интересно, не то ли ощущает женщина, зная, что у нее в очреве дитя, что ощущает сейчас сон, зная, что к нему внутрь залез доктор Реймонд, и как только эта женщина терпит целых девять месяцев? И как они терпят то, что этому предшествует, когда в них вставляют что-то другое. И гомики, кстати, тоже. По-настоящему этот вопрос никогда никем не обсуждается, даже в телевизионных ток-шоу, даже у Опры. Сейчас наступает самый ответственный момент. Доктор Брейд даже дыхание затаил, как комментатор, ведущий репортаж с матча по гольфу, когда вот-вот будет пробит решающий пат. Гарри сначала чувствует, а потом видит на экране, как его сердце начинает ускоренно биться, скручивается, словно хочет увернуться, скручивается именно тем спиралевидным судорожным движением, какое демонстрировал на своем кулаке доктор Олман во Флориде. Вот мутный кулак на экране разозлился, вот опять и опять, и так 70 раз в минуту. В этой злости его, Гарри, жизнь, его душа, Победа сознания над материей, электричество над мускулом. Механически четкий, темный силуэт катетера — это внедрившийся в него смертоносный червь. Богопротивная техника насилует наши пульсирующие влажные трубки, которые достались нам еще от головоногих, от мягкотелых наших прародительниц. Он снова чувствует перистое касание дурноты. Что, если его сейчас вырвет? Наверное, это спутает им все карты, нарушит весь ход игры, и сторожащие его зеленые холмы, под которыми он погребен, вмиг раступятся. Нет, нельзя. Надо лежать смирно. На экране он видит, как один из сегментов червя, расположенный позади любопытного носика наконечника, начинает утолщаться и вспучиваться, вдавливая рисовые хрустики в берега мутноватой запруженной речки, впадающей в его сердце, и в таком раздутом, прижатом к стенкам, наполненном состоянии замирает на месте, так что это ему успели объяснить. Если его передняя нисходящая не обеспечила себя добавочными обводными кровеносными сосудами, кровоток Остановится и будет спровоцирован сердечный приступ прямо тут, перед камерой. 30 секунд выдыхает доктор Брейд, и доктор Реймонд спускает баллончик. Вроде неплохо, Рей. Боли Гарри не чувствует, только кинжальный, сладко-томительный позыв в мочевом пузыре и еще саднит задняя стенка горла, как от соленой воды, которую он наглотался в заливе. Еще разок, Гарольд, и все. «Как самочувствие?» – спрашивает его доктор Реймонд голосом, какой нередко встречается у мужчин с развитой мускулатурой, а у пенсильванцев особенно, говорят, будто гальку во рту перекатывают. «Живой пока», – отвечает Гарри, и его собственный голос звучит ему, кажется, на октаву выше обычного, почти как женский. Баллончик повторно раздувают, и на экране вновь возникает недавняя картинка. Беззвучно, как сталкиваются молекулы под микроскопом в познавательной телепрограмме, или как в рекламе какой-нибудь страховой компании, когда благодаря компьютерной графике из множества мелькающих фрагментов составляется логотип. Кажется, что все это имеет к его реальному телу такое же малое касательство, как запись его грехов, которую скрупулезно ведут небесные ангелы. Остановись сейчас, к примеру, его сердце, это будет не более, чем игра теней на экране. Он смотрит на экран и видит, когда вздутие опадают во второй раз, что рисовые хрустики вдавились в стенки его передней нисходящей. Он медленно представляет себе, как кровь беспрепятственно вливается в его сердце, и с ней кислород, горючая. От переполняющей его благодарной радости голова идет кругом. «Вроде все хорошо». Получилось, говорит доктор Брейд, заметно нервничая. «Что это еще за вроде?» – отзывается доктор Реймонд. «Не хорошо, а отлично!» В духе одной рекламы пива Миллер Райт по телевизору, когда голоса за кадром обсуждают достоинство этого напитка. Сестра, которая тем же вечером заходит к Гарри в палату, одноместную, на 160 долларов в день дороже обычной, но, по его мнению, оно того стоит». Во Флориде его сосед по палате в конце концов умер, причем перед этим весь день стонал и булькал, а напоследок испражнился под себя. Смерть ему температуры и давление и оставить порцию таблеток на прием в бумажном стаканчике. Молодая, с приветливым круглым лицом. Она полновата, но крепко сбита. Кого-то она ему напоминает. У нее бледно-голубые глаза и глубокие глазницы. Когда голова ее повернута на три четверти, над скулой видна отчетливая впадинка, а верхняя губа кажется немного припухшей, как у Мишель Файфер, как ему нравится. Выступающие из под сестринской шапочки волосы ржавато-каштановые, с множеством оттенков и с проседью, хотя по возрасту она годится ему в дочери. Она вынимает у него изо рта странный, напоминающий по форме ракету, пластмассовый градусник и стягивает его левую руку манжетой на липучках. Накачивая воздух, она спрашивает, как торговля? Как Тойоты? Неплохо. Был бы доллар посильнее, дела бы шли ещё лучше. Магазином сейчас управляет сын, более или менее самостоятельно. Откуда вы знаете, что я продавал Тойоты? Лет десять тому назад мы купили у вас машину. Я и мой тогдашний ухажер. Она поднимает на него свои бледно-голубые глаза. Не помните? Так это вы... Ну как же, как не помнить? Помню, конечно. Оранжевая корола. Это его дочь. По крайней мере, он себя в этом уверил, хотя Рут из вредности так ему и не призналась. Воспользовавшись тем, что она сейчас сидит совсем близко, он читает на карточке приколоты к халату. Эннабелл Байер, старшая медсестра. Значит, она еще не сменила девичью фамилию. Эннабелл хмурится и выпускает воздух из манжеты, которая стискивает его руку железной хваткой полицейского. Минутку переждем и попробуем еще раз. Скакнула прямо на глазах, пока мы с вами разговаривали. Ему хочется расспросить ее. Но, как себя показала Королла, прошла испытание на прочность. А ухажер тот... «Он-то испытания выдержал? Как бишь звали?» верзил такой деревенский и уши красные. «Пожалуйста, не говорите, пока я не измерю вам давление. Я тоже помолчу. Постарайтесь думать о чем-нибудь приятном». Он думает о ферме Байера, где жила Рут, о живой изгороде у дороги, откуда начинался склон, поросший фруктовым садом, и откуда он, притаившись, глазел на небольшой каменный дом. Жёлтые остовы бесхозных школьных автобусов и откуда его пыталось согнать вниз, к дому, учуявшие его темные коли, Как будто собака знала, что Гарри тоже часть семьи. Фрицы, так звали собаку. Острые зубы, чёрные дёсны. Ну как цапнет. Спокойно. Думаю лучше о бескрайнем небе Техаса, Над низкими прокаленными бараками Форт Худи, О себе самом в свежевыстиранной рубашке цвета хаки, С увольнительной на весь вечер. Свобода, ласковый ветерок, Зеленый закат над низким горизонтом. Подумай о баскетбольном матче Против Орелской средней школы Иволга, Какой там был маленький сельский спортзал, Задняя линия с обеих сторон впритык к стене, В те дни скромные местные школы еще не слились в огромные безликие региональные, а торговые центры еще не начали откусывать кусок за куском фермерские земли. Подумай о том, как катался на санках с горы вместе с Мим в ее меховом капоре, на задворках шляпной фабрики в Маунт Джаджи в зимние дни. Такие короткие, что фонари на улице зажигали за час до ужина, когда пора было бежать домой. «Так-то лучше», — говорит медсестричка. «140 на 95». «Не ах, но и неплохо». «Теперь отвечаю на ваши вопросы. Машина прошла испытание успешнее, чем ухажер. Я продала ее только 8 лет спустя. У нее на спидометре было 120 тысяч миль». Джейми откололся через год после того, как мы с ним перебрались в город. Вернулся назад в Беллили. Бруэр оказался ему не по зубам. «А вам как? Тоже не по зубам?» Да нет, мне тут нравится. Я люблю, когда жизнь бьет ключом. Как она это понимает? Неужели, как ее мать в молодости? Ты правда была шлюхой? Вечерние сумерки и по-майски одетые в листву деревья смягчают аскетичность его одиночной палаты. В этот час на этаже затишье. Время больничного ужина прошло. Поток посетителей, заезжающих после работы проведать больных, уже схлынул. Гарри решается спросить «Вы замужем? Или так с кем-то живете? Словом, при мужчине?» Она улыбается. Ее природное добродушие какую то долю секунды борется с изумлением перед его любопытством, его беспардонностью, но быстро одерживает верх, и лицо ее вновь дышит прежней безмятежностью. В сумеречном свете кажется, что оно придвигается. Бледное круглое сияние ее лица. Но в голосе её уже улавливается городской холодок. Настороженность, которая по тревоге готова подняться в полный рост. «Нет, скорее уж при маме». Она продала ферму, которая осталась нам после смерти отца, и переехала жить ко мне, когда Джейми от меня съехал. «По-моему, я знаю, где ваша ферма». Проезжал как-то мимо, видел с дороги гареному измученному сердцу тяжело от груза этой новой информации, от воображаемых картин, рисующих этот неведомый мир, со всеми его кустами и деревьями, и временами года, то зелеными днями, то бурыми. Мир, где прошла жизнь этого ребенка, без него. А как Рут начинает он, а потом заканчивает, чем она занимается, твоя мама? Молодая женщина бросает на него испытующий взгляд, но после колебаний отвечает, словно его вопрос был подвергнут проверке и благополучно прошел ее. Она работает на инвестиционную компанию, головная контора где-то за пределами штата, финансовые рынки, взаимные фонды, всякое такое. А здесь филиал с офисом в новом здании из стекла в центре города, напротив бывшего универмага Кролла. Она стенографистка, припоминает Кролик печатает на машинке и записывает под диктовку с голоса. Девушка даже смеется от удивления. Как мог он по наитию так точно попасть в цель почти в десятку? Она начинает осваиваться, забывать, что она при исполнении. Она стоит, отступив на шаг от его кровати, и ее полные вверху ноги туго натягивает перед крахмального белого халата. Даже когда она стоит, под ним вырисовываются округлые выпуклости. «Зачем понадобилось Рут превращать такую ядреную деваху в синий чулок?» Она тем временем говорит ему. «Действительно, поначалу она поступила туда как стенографистка, но...» «Но так как по возрасту она была гораздо старше других женщин, ей дали более ответственную работу. Теперь она хоть и небольшой, но администратор. Вы случайно не были знакомы с мамой?» «Может быть, когда-нибудь раньше?» «Не знаю. Вряд ли врет он». «Наверное, все же были в ту пору, когда она еще не вышла замуж. Она признавалась мне, что до встречи с отцом у нее парней было хоть отбавляй». Она улыбается, словно давая ему разрешение на знакомство с той прежней своей мамой. «Хоть отбавляй», — повторяет Гарри, — и при мысли об этом ему становится грустно. «Для каждой женщины он всегда хотел быть единственным мужчиной, как для своей матери он был единственным сыном». «Мы с ней встречались от силы раза два, не больше». «Вам надо её повидать», — живо подхватывает Эннабелл. «Она похудела, приоделась, просто шик. Я над ней подтруниваю, что у неё ухажеров больше, чем у меня». Кролик закрывает глаза и пытается представить, как это будет теперь в их-то возрасте. «Давай, давай, работай!» «Приоделась, значит?» «Горожанкой была?» Горожанка и осталась. Красный неоновый контур вокруг ее волос, когда он впервые ее увидел, словно ободок увядания на цветке. Та, кого он считает дочерью, продолжает развивать свою мысль. «Я скажу ей, что вы здесь, мистер Энгстрем, и хотя сам он уже почти не прочь дать задний ход, она, разодоренная наметившаяся между ними симпатией, делает довольно смелое предположение». Может, у нее память получше? За наглухо задраенными больничными окнами в неспешно сгущающихся сумерках от земли поднимаются весенние соки, и воздух, даже здесь внутри, кажется напоенный стомой и цветением. Глаза у Гарри вновь смыкаются. «Не надо», — говорит он, — «не стоит». Не говорите ей ничего, вряд ли она что-то помнит. Он вдруг как-то сразу устал, слишком устал, чтобы думать о рут. Даже если сейчас перед ним его дочь, вся эта история уже давным-давно быльем поросла, а все не кончается, дит, как радио, которое забыли выключить.